Мистер Бофин движением головы стряхнул шляпу на пол, сохраняя всю ту же позу и все то же грустное выражение лица. Начнем с того, что я буду называть вас просто Бофином! Для краткости. Не хотите, как хотите, воля ваша! Пожалуйста, век, я не возражаю. Чем лучше для вас Бофин? Нус! Желаете ли послушать чтение? Нет, сегодня я что-то не расположен, Вег. Расположены вы или нет, все равно читать вам я не собираюсь. Хватит. Довольно я на вас потрудился. Не позволю какому-то там мусорщику топтать меня ногами. Отказываюсь от должности наотрез, но жалованье... Жалование, пусть идет по-прежнему. Если вы так решили, век, пусть будет по-вашему, и будет, по-моему. Дальше. Прежде чем приступить к делу, надо навести порядок здесь. В приюте! Вы подослали сюда своего прислужника, который везде тут шныряет, за всеми подглядывает, все тут разнюхивает. Сопляк, эдакий. Э -э Сопляк? Когда я посылал его сюда, у него насморка не было. О! Я вас предупреждаю, со мной шутки плохи. Да шутитесь! Как там, не крутите? а вы его сюда подослали, и он торчит здесь безвыходно. Так вот, я этого не потерплю, и, следовательно, от вас требуется первонаперво, чтобы он убрался отсюда по добру-поздорову. Тем временем Хлюб, который следил за вывозом мусорных насыпей со двора приюта, сверкал своими многочисленными пуговицами на костюме прямо посреди двора, у всех на виду. Мистер Бофин растерянно помолчал минуту, потом поднял оконную раму и поманил его. «От Бофина требуется, чтобы он сказал своему прислужнику, что хозяин здесь я». Говоря это, век подбоченился, склонил голову на бок, точно грозный обвинитель, допекающий свидетеля. Ничего не подозревающий Хлюб вошел в комнату. Вы меня звали? Мистер Бафин? Хлюп, друг мой, здесь хозяин, мистер Век. Он не хочет тебя держать, и тебе придется уйти отсюда. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Хлюп уставился на них во все глаза и во все пуговицы. Но сайла век тут же, без малейшего проведения, вывел его во двор, взяв за плечи, вытолкнул на улицу и запер за ним калитку. Вот теперь атмосфера сразу разрядилась. Человеку есть чем дышать. Мистер Банус, Сэр, возьмите стул. Бофин, вы тоже можете сесть.